Я попытался двинуться и обнаружил, что у меня придавлена нога. Меня обдало холодной водой панического ужаса, и я принялся как безумный выдергивать ногу. Мне пришлось дернуть ее с полдюжины раз, прежде чем до меня дошло, что мне просто невероятно повезло. Лафет свалился буквально в сантиметре от моей ступни, придавив лишь ласт. Я вытащил ногу из резиновой обувки, оставив ее под грузом, и стал пробираться наружу. Шерри с нетерпением ждала новостей. Я вытер доску и написал на ней «Открыто», подчеркнув слово дважды. Она показала пальцем на люк, прося разрешения туда войти, и я проверил время. У нас оставалось еще две минуты, и я кивнул. Даже освещая себе путь фонарем, Мы не могли, однако, видеть дальше, чем на полметра. Но и их хватало, чтобы найти сделанную мною дыру. Я с трудом протиснулся в нее, едва не повредив дыхательную трубку. Разматывая за собой шнур, словно тезей в лабиринте Минотавра, чтобы не потерять ориентировки среди палуб и трапов, я пробирался вперед. Шерри двигалась за мной вдоль шнура. Иногда я чувствовал, как она задевает мою ногу, нащупывая путь. Позади преграды вода была не столь мутной, и мы увидели, что очутились в низком, широком пространстве батарейной палубы. Здесь было таинственно и мрачно. Вокруг нас были рассеяны предметы странных очертаний. Я разглядел орудийные лафеты, ядра, лежащие поодиночке, и по углам разное снаряжение, проржавившиеся за многие годы в воде до неузнаваемости. Мы продвигались вперед, поднимая ластами донную муть. Здесь плавали также дохлые рыбы, и я заметил пару крабов, ползавших в перевалку, словно чудовищные пауки в глубине помещения. Во время взрыва они уцелели, видимо, благодаря своему крепкому панцирю. Я посветил фонарем над головой в поисках трапа, ведущего на нижние палубы и в трюм. Корабль лежал вверх вном. и мне было нелегко ориентироваться, сравнивая реальность с рисунками. Примерно в пяти метрах от того места, где мы вошли, я обнаружил трап, ведущий на бак, и поднялся к квадратному отверстию над головой. Мои пузырьки поднялись вместе со мной серебристой струйкой и побежали, словно живые шарики ртути вдоль балок и настила. Прогнивший трап рассыпался от первого же прикосновения, и его части висели вокруг меня, пока я пробивался над нижнюю палубу. Я попал в длинный и узкий проход, вероятно, ведущий к каютам пассажиров и кают компании. Теснота, атмосфера клаустрофобии — В ужасных условиях жила команда фрегата, и осторожно двигался вдоль прохода, привлеченный дверями по обеим его сторонам, обещавшим, возможно, всякие чудесные открытия. Однако я устоял перед соблазном толкнуть хотя бы одну из них и продвигался дальше, пока не уперся в толстую деревянную переборку. Это была... Надо полагать, внешняя стенка колодца-трапа, ведущего с палубы судна в трюм. Я решил дальше не двигаться и посветил фонариком на циферблат часов. Обнаружил с чувством некоторой вины, что мы проработали лишние четыре минуты. Каждая следующая минута приближала нас к смертельной опасности. Когда баллоны опустеют, а на декомпрессионные передышки не останется времени. Я схватил Шерри за руку, подал ей сигнал опасности, проведя ладонью у горла, и показал на часы. Она мгновенно поняла и покорно последовала за мной назад, вдоль спасительного шнура. Я уже начинал ощущать плохую работу дыхательного клапана. Баллоны акваланга были почти пусты, и воздух поступал как будто с неохотой. Мы выбрались наружу, я взглянул вверх, и от того, что я увидел... У меня перехватило дыхание. А внизу живота появилось теплое маслянистое ощущение, возникающее при сильном испуге. Омут пушечного пролома превратился в кровавую арену, куда во множестве собрались глубоководные акулы, привлеченные запахом крови. Возбужденные обилием пищи, а также движением своих собратьев, передавшимся к ним через воду, они метались по пространству в безумие пожирания всех и вся. Я тут же втолкнул Шерри обратно в люк. Выглядывая из этого укрытия, мы видели мелькавшие на фоне поверхности воды страшные стремительные силуэты. Среди множества более мелких акул я мог различить не менее двух десятков отвратительных уродливых созданий, которых на острове называли «тунцовыми акулами». Это были торпедообразные белобрюхие акулы с тупым рылом и будто в насмешке раскрытой пастью. Словно в гигантской карусели они носились по омуту, били хвостами и, разину рты, заглатывали все, что попадалось на пути». Обычно этих глупых, жадных животных легко отпугнуть, если только они не впадали в безумие пожирания. Сейчас же в страшном возбуждении они были опасны. И все же я рискнул бы подниматься вверх, делая остановки для декомпрессии, если бы дело было только в них. Меня привели в ужас два других длинных и гибких силуэта, которые кружили по омуту. При повороте они изгибались так, что почти касались носом раздвоенного, как у ласточки, хвоста, после чего мощный удар хвоста с силой бросал напоминающую красотой парящего орла акулу вперед. Похожие на полумесяц рты их были усеяны острейшими зубами, торчащими словно иглы дикобраза. Парочка была что надо. Каждая не менее трех с половиной метров от носа до кончика хвоста, с спинного плавника длиной в человеческую руку. Спины у него были синевато-серые, а животы ослепительно-белые, кончики хвоста и плавников окрашены в черный цвет. Такие могли за раз перекусить человека пополам и проглотить даже не поперхнувшись. Это были смертельно опасные белые акулы, самые страшные создания, обитающие в море. Одна из них заметила нас, съежившихся в люке, резко развернулась и нырнула, застыв всего в паре метров над нами. Нам пришлось завиться в люк поглубже, откуда нам было видно лишь ее длинное белое брюхо. В этой ситуации попытка всплыть открыто, делая остановки для декомпрессии, означало для нас верную смерть. Если я хочу доставить Шерри наверх целый и невредимый, мне придется пойти на такой риск, какой в любой другой ситуации был бы чистым безумием. Я нацарапал на дощечке, оставайся на месте, Я пойду без акваланга за воздухом и ружьем. Она прочитала и отрицательно помотала головой, но я уже остегнул ремни акваланга, сделал последний глубокий вдох, передал ей баллоны, сбросил пояс с грузом, выбрался из люка и скользнул под прикрытием корпуса корабля к коралловой стене. Запаса воздуха, которые я отдал Шерри, Должно было хватить минут на пять-шесть, если расходовать экономно. Мне же предстояло добираться до поверхности только с тем воздухом, что было у меня в легких. Я подплыл к самой стене кораллов и стал подниматься, надеясь, что мой темный гидрокостюм сольется с их тенями. Я поднимался спиной к кораллам, лицом к комнату где все еще кружили огромные зловещие тени. Поднявшись метров на шесть, я почувствовал, как воздух моих легких начал расширяться по мере уменьшения давления воды. И я не мог удерживать его, иначе он разорвал бы мне легкие. Слегка приоткрыв рот, я выпустил струйку серебристых пузырей, которая немедленно привлекла внимание одной из акул-убийц. Она перевернулась ударь хвостом и метнулась ко мне через весь омут. Она шла прямо на меня. В отчаянии я бросил взгляд на скалу и двумя метрами выше заметил небольшое углубление. Я нырнул в него как раз в тот момент, когда акула пронеслась мимо. Она развернулась, готовясь повторить атаку. Я постарался поглубже забиться в свое маленькое укрытие. Потеряв меня из виду, акула забыла обо мне и тут же набросилась на дохлого Лютиануса, мгновенно заглотав его целиком. Мои легкие горели, требуя кислорода, так как тот, что был в них, уже всосался в кровь, и теперь в ней начал накапливаться углекислый газ. Еще немного И я потеряю сознание от удушья. Я выбрался из укрытия и заскользил вверх вдоль стены, изо всех сил работая своим единственным ластом. Как бы мне сейчас пригодился второй, оставленный в зубах у лафета. Я снова выпустил струйку воздуха, сознавая, что давление азота в моих сосудах падает слишком быстро и что он в любую минуту может начать пузыриться, превращая мою кровь в некоторое подобие шампанского». Черная сигарообразная днище вельбота висела впереди в серебристом дрожащем зеркале поверхности воды. Быстро поднимаясь, я еще раз кинул взгляд в глубину. Далеко внизу было видно мельтешение акульих тел. Похоже, что на этот раз мне удалось ускользнуть от них. Мои легкие пульсировали, требуя хотя бы глотка воздуха, кровь стучала в висках. Я решил оторваться от спасительной стены кораллов и поплыл к вельботу напрямик. Вильбот находился метров в тридцати от рифа. На полупути к нему я бросил взгляд вниз и увидел, что одна из белых акул заметила меня и пустилась в погоню. Она неслась из глубины на невидной скорости. Но и мне страх добавил сил. Поднимаясь, я следил за ее приближением. Она вырастала прямо-таки на глазах. На всю жизнь я запомнил каждую деталь, происшедшего в эти решающие мгновения. Тупое рыло с узкими ноздрями, золотистые глаза с черными зрачками, пронзительные и острые, словно наконечники стрел, широкую спину, посреди которой торчал, подобно секире, высокий плавник. Я выскочил на поверхность с такой скоростью, что почти до пояса вышел из воды, ухватившись здоровой рукой за борт вельбота. Поджав колени к подбородку, я рванулся из последних сил и бросился на борт вельбота. В то же мгновение акула пронеслась мимо, оцарапав мне ногу своей шершавой кожей и взорвав брызгами поверхность омута. Раздался глубокий удар от днища вельбота. Я увидел перепуганные лица Чаби и Анжела. Лодка подпрыгнула и заплясала на волнах. Мой последний рывок сбил акулу с курса, и она промахнулась. Я перевалился через борт и упал на дно, а акула в повторной атаке снова врезалась в днище лодки. Я лежал, жадно хватая воздух горящими легкими, чувствуя слабость и головокружение, как от хорошего вина. Чаби закричал, ⁇ А где мисс Шерри? Этот Джонни задири хвост, что он проглотил ее? ⁇ Я лежал на спине и тяжело дышал, глотая драгоценный воздух. Успокойся, выдохнул я. Шерри ждет в затонувшем корабле. Ей нужен воздух. Чаби, одним прыжком кинулся на нос Вельбота, и принес завернутый в брезент баллон для акваланга. В трудную минуту я хотел бы, чтобы именно этот человек оказался рядом со мной. «Анжела», — сказал я, — «приготовь таблетки для Джонни». Я имел в виду таблетки ацетата меди для отпугивания акул, которые я заказал по американскому каталогу. Чаби относился к ним с глубочайшим и неодолимым презрением. Проверим на деле, на что годятся эти новомодные штучки. Я, наконец, отдышался. Поднялся с одной лодки и сказал. Надо выручать Шерри. Там этих Джонни, видимо-невидимо, а среди них двое настоящих в хвостов. Тот, что гнался за мной, еще один. Чаби угрюмо прилаживал новый дыхательный клапан к баллонам. А ты так прямо и всплыл? Я кивнул. Я оставил свой воздух Шере, но надолго его не хватит. «Тебя сейчас будет ломать», — он с беспокойством посмотрел на меня. «Да», — ответил я, с трудом подбираясь к ящику со снастями и открывая крышку. «Мне надо поскорее опять спуститься вниз, поднять давление в крови, пока она не начала пузыриться». Я достал и надел себе на бедро патронтаж с разрывными головками для моего ручного гарпуна ружья. Их было двенадцать, хотя не помешало бы, если бы было и побольше. Разрывной наконечник привинчился к концу трехметрового гарпуна ружья и содержал заряд, равный заряду винтовочного патрона. Наконечник взрывался при нажатии спускового крючка на рукоятке гарпуна ружья. Это было эффективное средство защиты от акул. Чаби повесил мне на спину акваланг и застегнул ремни. А Анжела, опустившись на колени, укрепил перфорированные контейнеры с репеллентом у меня на лодыжках. «Мне нужен другой пояс для погружения», — сказал я. «Еще я потерял ласт. Там есть запасная пара. Я не договорил». Жгучая боль пронзила локоть моей раненной руки. Она была настолько нестерпимой, что я закричал. Руку свело судорогой, и она непроизвольно согнулась в локте, словно лезвие перочинного ножа. Это был первый признак киссонной болезни. Пузырьки в крови давили на нервные окончания. — Его ломает! — прокричал Чаби. — Пресвятая Дева Мария его ломает! Он бросился к моторам и завел их, чтобы подвести меня поближе к Рифу. «Живее, — Живее, Анжело! — рычал он. — Нам надо поскорее отправить его вниз. Приступ боли снова охватил меня. На этот раз сломила правую ногу, и я захныкал, как ребенок. Анжело застегнул на мне грузовой пояс и надел на онемевшую ногу ласт. Чаби подвел вельбот к самому Рифу. Затем он помог вставить в рот дыхательную трубку и открыл вентили клапана. «Окей?» — спросил он. Я сделал вдох и кипнул. Чаби перегнулся через борт, бросил взгляд в глубину и проворчал. «Окей, Джонни заделя хвост, куда-то пропал». Он поднял меня как ребенка, ведь я не мог воспользоваться онемевшей рукой и ногой, и опустил в воду между лодкой и рифом. Анжела прицепил мне к поясу запасной акваланг для Шерри, а потом дал мне в руки гарпун-ружье. Я молил Бога, чтобы не уронить его. — Ты обязан вызволить мисс Шерри, — сказал Чаби. Я неуклюже перевернулся и, работая одной ногой, начал погружаться. Даже испытывая адские муки, ломоты, я ни на минуту не забывал о подстерегающих меня в глубине убийцах. Я заметил одну из них, но она была далеко внизу, посреди стаи тунцовых акул. Прижавшись к спасательному рифу, я обрыкался и извивался, двигаясь вниз, словно искалеченный водяной жук. Метров в десяти под водой боль начала отступать. Увеличившееся давление воды уменьшило размеры пузырьков в крови. Конечности выпрямились Я заработал имя. Я стал погружаться быстрее, ощущая благословенное облегчение. Мужество и уверенность возвращались ко мне, вытесняя первоначальное отчаяние. У меня были воздух и оружие. Теперь я мог постоять за себя. Погрузившись почти на 13 метров и уже различая дно, я увидел, как из неясной глубины поднимается струйка по пузырьку. Я обрадовался. Все, продолжала дышать, и у меня был для нее новый полный акваланг. Оставалось только доставить его ей. Одна из толстых уродливых тунцовых акул заметила меня, когда я пробирался вдоль темной скалы и повернулась в мою сторону. Уже по самое горло, набитое добычей, но так и насытившейся, она подплыла ко мне отвратительно ухмыляясь и широко размахивая лопастью хвоста. Я попятился, прижался спиной к скале и протянул ей навстречу гарпун ружье с взрывающимся наконечником. Когда я работал ластами, таблетки репеллента растворялись в воде и окрашивали ее потоками синей краски, укутав меня словно плотным клубящимся облаком. Акула приблизилась ко мне — и я прицелился ей прямо в нос. Как только она достигла синей краски, она резко развернулась, хлопая хвостом от отвращения и шока. Уксусно-кислая медь жгла ей глаза и жабры, и она поспешила удалиться. «Ты был неправ, Чаби Эндрюс», — подумал я. «Они действуют». Я спустился вниз до самых верхушек морского бамбука, и даже разглядел Шерри. Она сидела, сжавшись в комок, в отверстии люка и наблюдала за мной. Ее баллон кончился, и она дышала из моего. Но струйка пузырьков была редкой и тонкой, и было ясно, что воздуха осталось на несколько секунд. Я собрался уже было броситься к ней, но ее предостерегающий жест остановил меня. Я повернулся и увидел летящего ко мне наподобие длинной стальной торпеды белого убийцу. Акула почти касалась верхушек бамбука, и из одного угла ее рта свисали окровавленные куски мяса. Она широко раскрыла пасть, чтобы заглотить меня, и зубы ее блеснули белым, словно лепестки какого-то зловещего цветка. Когда она приблизилась, Я откинулся назад, отчаянно работая ногами у нее перед носом. Между нами образовалась плотная синяя завеса. Мощным ударом хвоста она преодолела последние метры, разделявшие нас. Но наткнувшись на облако репилента, резко развернулась и поспешила прочь. При развороте она прошла так близко от меня, что задела хвостом отчего я полетел вверх тормашками. На минуту я потерял ориентацию, а когда восстановил положение и огляделся, акула все еще кружила около меня. Она проплывала мимо меня метров в десяти, словно длинный боевой осьминец, а голубизна ее спины казалась ярче неба. Было невозможно представить, что эти рыбы — вырастают до вдвое больших размеров. Это было еще ребенком. Я был благодарен судьбе за это. Внезапно мое трехметровое стальное гарпун-ружье, на которое я возлагал столь большие надежды, показалось мне пустяковой игрушкой перед лицом этого монстра. Акула не сводила с меня безжалостного взгляда желтых глаз. Иногда сардонически подмигивая мне мигательной мембраной, и затем недвусмысленно разинула пасть, словно предвкушая поглощение моей плоти. Она продолжала бешено кружиться передо мной, и мне приходилось поворачиваться, отчаянно работая ластами, чтобы поспеть за ее молниеносными без всяких видимых усилий перемещениями. Я отстегнул от пояса запасной акваланг и повесил его на левое плечо, словно щит римского легионера. Рукоять гарпуна ружья я сжимал под мышкой, стараясь держать его нацеленным на монстра. Всем телом я ощущал прилив адреналина в крови, отчего обострились все мои чувства. Я испытывал странное ощущение смешанного удовольствия и страха. Чувства, к которому нелегко привыкают. У меня до сих пор стоит в памяти эта картина. Холодный безжалостный убийца, не спускающий с меня глаз, колыхание жабр позади головы, рыбы прилипалы, присосавшиеся к широкому белому брюху. Если бы я попал ей в нос, это лишь разозлило бы ее. Моей единственной надеждой было пробить ей мозг. Мне удалось уловить момент, когда акула, движимая голодом и злостью, преодолела отвращение к синей завесе репеллента. Хвост ее напрягся, сделав несколько быстрых ударов, а скорость движения возросла. Я приготовился к обороне, приподняв запасной акваланг. Акула резко повернула, разомкнув круговое движение и бросился на меня. Я увидел бездонную пропасть ее пасти, ряды острейших зубов, и в момент атаки бросил в нее акваланг. Акула тут же сомкнула челюсти на фальшивой добыче, вырвав у меня ремни и отбросив меня в сторону. Когда я восстановил равновесие, я увидел белого убийцу метрах в десяти от меня. Акула двигалась не спеша, стараясь разгрызть стальные баллоны, словно щенок, жующий тапок. Она трясла головой инстинктивное движение, с помощью которого она обычно отделяла куски мяса от добычи. Но сейчас ей удавалось лишь наносить глубокие царапины на металлической поверхности баллонов. Это был мой шанс, мой первый и последний шанс. Силой оттолкнувшись, я поднялся вверх над широкой синей спиной, почти коснувшись высокого плавника, и стал спускаться вниз, держась в слепом пространстве ее широко расставленных глаз, как пилот, идущий на таран. Я крепко прижал наконечник гарпуна ружья к изогнутому голубому черепу, прямо посередине между немигающими холодными глазами, и нажал спусковой крючок. Раздался выстрел, голка отдавшись в моих барабанных перепонках, и оружие подпрыгнуло у меня в руках. Белая акула поднялась на хвосте, как закусившая удила лошадь, и меня опять перевернула. Я быстро пришел в себя и плыл в сторону, наблюдая огонь у акулы. Мышцы под ее гладкой кожей конвульсивно сокращались, получая беспорядочные импульсы от поврежденного мозга. Она вертелась и ныряла, будто в истерике, стремительно бросалась то вверх, то вниз. Держась от нее на восхитительном расстоянии, я заменил патрон на гарпуне-оружье. Акваланг Шерри все еще был в зубах акулы, и я не мог его там оставить. Я внимательно следил за непредсказуемыми бросками акулы, и когда она на короткое время зависла носом вниз, будто подвешенная за широкие лопасти хвоста. Я приблизился и прижал заряд к ее голове. Я выстрелил, акула застыла на месте и больше уже не шевелилась. Потом медленно перевернулась и начала опускаться на дно впадины. Я кинулся к ней и не без труда вырвал у нее из пасти акваланг. Шланги были изорваны острыми акульями зубами, но сами баллоны были целы, лишь сильно поцарапаны. Держа акваланг в руках, я устремился к обломкам корабля. Пузырьков, выходящих из люка, уже не было. Подплыв ближе, я увидел, что она уже отбросила пустой акваланг. Она медленно умирала но даже страх у души не заставил ее совершить самоубийственную попытку подняться на поверхность. Она ждала меня, умирала, но верила мне. Я влез в люк, опустился возле Шерри, вытащил свою дыхательную трубку и дал ей. Ее движения были медленными и неловкими. Трубка вывалилась у нее из рук, поплыла вверх, пуская поток воздуха. Я поймал ее и засунул ее в рот, придерживая ее рукой, а сам опустился пониже, чтобы воздух поступал более свободно. Шерри начала дышать. Ее грудь поднималась и опускалась, вдыхая живительный газ, и почти сразу же к ней стали возвращаться силы. С облегчением я принялся откручивать дыхательную трубку от пустого акваланга, чтобы переставить ее на тот, что побывал в зубах у акулы. Я подышал в него с полминуты а затем надел на спину Шерри, взяв у нее свою трубку. Теперь у нас было много воздуха, и можно было медленно подниматься наверх, делая достаточно долгие остановки для декомпрессии. В районе люка я остановился и посмотрел на Шерри. Она неловко улыбнулась мне с трубкой во рту и показала большой палец. «Все окей», — подумал я. Открутил использованный заряд с конца гарпуна ружья и заменил его новым. Затем я выглянул из люка. Запас мертвой рыбы иссяк, и акулы, кажется, расплылись в разные стороны. Я увидел две или три несимпатичные особи, медленно кружившие в подкрашенной воде, но их жадность была на исходе. Судя по всему, подниматься было достаточно безопасно. Я взял Шери за руку, удивившись, какой она показалась мне холодной и маленькой в моей руке. Но на пожатие она мне ответила. Я показал пальцем наверх, и шире кивнула. Я первым выплыл наружу. Мы проскользнули вдоль корпуса судна, и под прикрытием бамбуковых зарослей быстро добрались и до подножия рифа. Держась за руки, спиной к скале, мы медленно поднимались вверх. Становилось светлее, и взглянув вверх, я увидел вельбот. Появилась надежда добраться до него без приключений. На глубине двадцати метров я остановился, чтобы сделать паузу для декомпрессии. Толстая тунцовая акула, вся пятнистая, как свинья, проплыла мимо нас, не обращая внимания. Я опустил гарпун ружьё только когда она скрылась в туманной воде. Мы медленно поднялись и снова остановились на глубине десяти метров. Здесь мы задержались минуты на две, чтобы азот из нашей крови мог медленно выйти через легкие. Затем, через пять метров, остановились еще раз. Я пристально вглядывался в лицо Шерри сквозь стекла маски, и она в ответ тоже смотрела на меня. Было заметно, что к ней возвращается бесстрашие и решительность. Пока все шло хорошо. Мы уже были почти дома, оставалась самая малость, Минут десять-двенадцать. Вельбот был так близко, что казалось, я могу достать до него своим гарпуном ружьем. Я уже видел коричневые лица Чаби и Анжела, перегнувшихся через борт, и с нетерпением ожидающих нашего появления. Я оторвала от нее взгляд, чтобы еще раз внимательно осмотреться. Краем глаза я заметил внизу, в глубине, там, где вода оказалась сплошной синей стеной, какое-то движение. Это была едва уловимая тень, которая появилась и исчезла прежде, чем я успел рассмотреть ее. Но я тотчас же ощутил, как ко мне возвращается нехорошее предчувствие и страх. Я повис в воде, настороженно вглядываясь в глубину. Последние несколько минут тянулись медленно, словно покалеченные насекомые. Тень появилась снова, на этот раз отчетливая. Быстрые и уверенные движения не оставляли ни малейших сомнений в том, что это была отнюдь не тунцовая акула. Она отличалась от своей предшественницы, как вышедший на охоту лев отличается от рыскающей во тьме у костра путешественника гиены. Внезапно вторая акула-убийца выплыла прямо на нас сквозь голубую дымку. Она двигалась быстро и сосредоточенно, проплыв в 15 метрах от нас. Сначала показалось, что она нас даже не заметила, она почти скрылась из виду, но затем резко развернулась и снова проплыла мимо. Словно животное в клетке, снующее вдоль прутьев взад и вперед. Шерри схватила меня за руку, но я осторожно освободился от ее крепкой хватки. Теперь мне требовались обе мои руки. Приблизившись к нам, акула изменила тактику и принялась описывать широкие круги, которые всегда предшествуют атаке. Она ходила кругами, не спуская с нас жадного взгляда своих бледно-желтых глаз. Внезапно с высоты на нас стали опускаться около дюжины синих пластмассовых упаковок с репеллентом. Должно быть, почувствовав наши трудности, Чаби вывалил за борт содержимое целого ящика. Одна из них проплыла достаточно близко. Я схватил ее и передал Шерри. Ее окутало синее облако, и я снова смог сосредоточить свое внимание на акуле. Та слегка отпрянула, отпугнутая репеллентом, но продолжала описывать круги, ухмыляясь своим отвратительным ртом. Я бросил взгляд на часы. Для полной гарантии надо бы выждать еще минуты три. Но Шерри можно было отправлять одну уже через минуту. В отличие от меня, в ее крови азот не закипал. Акула сужала круги, с тупой настойчивостью приближаясь к нам, так что я уже мог заглянуть в ее черные зрачки и прочесть там ее намерения. Я снова взглянул на часы. Время еще не прошло, и все-таки я решил отправить Шери одну. Я похлопал ее по плечу и показал вверх. Она заколебалась, но я снова настойчиво показал вверх. Она начала подъем медленно, как и надо было, плавно работая своими длинными ногами, которые и привлекли акулу. Она оставила меня и стала методично подниматься вслед за Шерри. Та заметила ее и ускорила подъем, но акула не отставала. Находясь под ними, я быстро поплыл вверх и оказался под акулой как раз в тот момент, когда она замерла с неподвижным хвостом, что являлось свидетельством момента начала атаки. Вытянув руку, я прижал конец гарпуна ружья к отвратительному мягкому горлу и нажал на спуск. Заряд пронзил белое мясо, и акула попятилась, судорожно хлопая хвостом. Она рванулась вверх, выпрыгнув целиком из воды и тяжело рухнула обратно, подняв фонтан брызг и тотчас в безумном танце завертелась на месте, будто преследуемая роем пчел. Ее рот ритмично открывался и закрывался. С тревогой я наблюдал, как Шерри изо всех сил старается не поддаться страху, неторопливо поднимается вверх к вельботу. Навстречу ей в воду опустилась пара коричневых лап. Шерри подплыла к ним, коричневые пальцы сомкнулись над ней, как клещи, и чудовищная сила подняла ее из воды. Теперь я мог сосредоточиться на собственной безопасности». Акула, казалось, пришла в себя после действия заряда и вместо безумного вращения снова начала описывать знакомые мне зловещие круги. Она начала широко, постепенно сужая круги. Я взглянула на часы. Можно было начинать последнюю стадию подъема. Я медленно поплыл вверх. Адская боль в мышцах еще была свежа в моей памяти. Но и акула-убийца подбиралась все ближе и ближе. За три метра до вильбота я снова остановился. Акула тоже действовала осмотрительно, видимо, помня недавний удар в горло. Она прекратила кружение и замерла, как будто опираясь на крылья грудных плавников. Мы смотрели друг на друга с расстояния порядка пяти метров, и я почувствовал, как это огромное бело-синее чудовище напрягалось для последнего броска. Я вытянул руку с гарпуном ружьем и, осторожно, чтобы не спровоцировать акулу, подкрался к ней поближе, пока заряд не оказался в нескольких сантиметрах от узких прорезей ее ноздрей. Я нажал на спуск, и акула отскочила назад от удара заряда. Затем она в бешенстве описала широкую дугу, а я, бросив гарпун ружье, ринулся к поверхности. Подобно раненому слону, которого боль от ран приводит в ярость, акула устремилась на меня, распахнув пасть, как огромная синяя гора. Я знал, что на этот раз ее остановит только смерть. Достигнув поверхности, я увидел, что Чаби уже ждет меня, его коричневые пальцы висели в воде, как грозди бананов, И в тот момент моя любовь к нему была безгранична. Я протянул к нему руки. Он схватил их в те самые мгновения, пока акула преодолевала последние разделявшие нас метры. В этот самый момент вода взорвалась вокруг меня. Чаби тянул меня вверх, а бурлящая вода засасывала меня вниз. Через минуту я уже лежал на спине, вытащенной буквально из пасти акулы. «Какие у тебя милые, приличные друзья!» Стараясь ничем не выдать своих настоящих чувств, сказал Чаби. Я вернулся к Шерри. «Ты в порядке?» — спросил я. Она кивнула, сидя на корме, мокрая и бледная. Похоже, что она была не в силах произнести ни слова. Оттягнув ремни акваланга, я сбросил тяжелые баллоны. «Чаби, приготовь-ка мне палочку гелигнита, сказал я, снимая маску и ласты и озабоченно вглядываясь в воду за бортом вельбота. Акула все еще вертелась поблизости, в ярости описывая круги вокруг лодки, и ее спинной плавник полностью торчал из воды. Я знал, что она без труда может пробить обшивку вельбота. Боже мой, Гарри, какая она отвратительная! Шерри, наконец, обрела дар речи, и мне было понятно, что она чувствует. После пережитого я ненавидел мерзкую рыбу ничуть не меньше, но сейчас мне надо было отвлечь ее от прямой атаки. Анжела, дай дай-ка мне нашу мурену!» — «И нож!» — крикнул я, и он протянул мне холодное склизкое тело морского угря. Я отрезала от него порядочный кусок и брошил в море. Акола развернулась и мгновенно проглотила брошенный кусок, задев при этом вельбот Лодка закачалась из стороны в сторону. Быстрее, Чаби! крикнул я, и скормила кули еще один кусок. Она приняла его с готовностью к голодной собаки, метнувшись под днище вельбота и снова толкнув нас. Вильбот покачнулся так, что шериф взвизгнула и схватилась за борт. Готово! крикнул Чаби. Я протянул ему кусок мурены длиной около полуметра, разрезанный вдоль. Врюшная полость рыбы была раскрыта, словно сумка. «Привяжи заряд покрепче», — сказал я, и он сделал большие глаза и пролепетал. «Мне, оставь хоть что-нибудь!» Я скармливал кулику с мурены, а Чаби аккуратно начинял взрывчаткой высок рыбы, прилаживая провод к детонатору. Замотав рыбу сверху проволокой, он протянул устройство мне. «Присоединяй к взрывателю», — сказал я, — наматывая на руку десяток витков провода к взрыву готов осклабился чаби и я бросил на шпигованный взрывчаткой кусок мурены акули она стремительно бросилась к нему блеснув синей спиной и проглотила наживку провод начал разматываться и я строил петли с руки и еще добавил длины с катушки пусть заглотнет как следует сказал я и чаби закивал счастливо улыбаясь — Окей, Чаби, а теперь разнеси-ка эту сволочь к чертовой матери, — свиреп сказала я, когда рыба отошла от нас подальше, описывая очередную дугу. Из угла ее серповидного рта тянулся медный провод. Чаби замкнул цепь, и окола взорвалась, будто лопнул гигантский арбуз. Ее бледная кровь смешалась с еще более бледной плотью и багровым содержимым ее брюха и все это взлетело метров на двадцать в воздух, обрызгав поверхность воды и вельбот. Разорванная на части туша некоторое время плавала подобно огромному, кровоточащему бревну, потом перевернулась и стала тонуть. «Прощай, Джонни, за хвост!» — прогудел Анжела. И Чаби улыбался, как херувим. «Мне же казалось, что меня вот-вот вырвет». Давайте возвращаться, сказал я. Океанский прибор уже начинал бить через риф. Свое недомогание я чудодейственным образом излечил глотком виски, чьего срегал. Хотя пить пришлось из эмалированной кружки. Позже в пещере Шире сказала, ⁇ Ты, наверное, ждешь, что я поблагодарю тебя за спасение и все такое? ⁇ Я развел руками. Дорогая, не надо слов. Просто продемонстрируй мне свою благодарность на деле. Что она и сделала. После этого меня уже не мучили дурные сны, и я спал совершенно опустошенный телом и духом. Я полагаю, мы все начинали относиться к пушечному рифу с суеверным страхом. Казалось, цепь злоключения и неурядец которая преследовала нас, была проявлением чьей-то злой воли. С каждым нашим новым возвращением в омут он становился все более зловещим, и вокруг него нарастало гнетущее напряжение. «Ты знаешь, что я думаю?» — сказала Шири, усмехаясь. Но слова ее не прозвучали, как шутка. «Я думаю, что души убитых монгольских принцев последовали за сокровищем, чтобы охранять его». Несмотря на яркий солнечный день, на лица Чаби и Анжела набежала тень. И я полагаю, что их души селились в этих двух джонни за хвост что мы прихлопнули вчера, — продолжала она. По лицу Чаби можно было предположить, что он позавтракал дюжиной протухших устриц. Он побледнел до воскового желто-коричневого цвета. Анжела тоже не выглядел счастливым. — Мисс Шерри, — строг сказал он, — нельзя так говорить. У него на руках выступила гусиная кожа. Он и Чаби боялись духов до смерти. — Да прекрати, — согласился я. — Ну, я же просто пошутила, — слабо возразил Шерри. — Здесь так не шутят. Посмотри на них. Мы все молчали, пока плыли по проходу. Я сидел на носу. И когда мы вышли в тихие воды омута, все трое взглянули на меня. Я понял, что спокойствие их душ в моих руках. «Сегодня я буду нырять один», — объявил я, и по моей команде прошелестел вдох облегчения. «И я с тобой», — без энтузиазма, заявил Шерри. «Попозже», — согласился я. «Сначала я проверю, как там насчет этих Джонни, и заодно достану оборудование, которое мы вчера потеряли» я начал медленное погружение. Сначала я минут пять повисел под вельботом, вглядываясь в глубину омута, не мелькнут ли там зловещие тени, и лишь затем, не спеша, пошел вниз. В глубине было холодно и страшновато, но я заметил, что ночной прилив прочистил омут и смыл в море всю падаль и кровь, которые привлекли вчера акул. Навстречу мне попадались лишь многочисленные стайки, сверкающих обитательниц кораллов. Металлический блеск в глубине помог мне отыскать брошенные в спешке гарпун ружье. Кроме того, я подобрал пустые акваланги и дыхательную трубку с поврежденными шлангами. Я всплыл со своими находками, и впервые в этот день лица моих спутников озарились улыбками. Я объявил, что в омуте никого нет. «Все в порядке». Я решил сыграть на подъеме их духа. Сегодня мы расколем этот орешек. — Ты хочешь проникнуть в трюм через днище? — просил Чави. — Сначала я тоже подумал об этом. Но для этого понадобится сделать еще пару приличных взрывов. Нет, лучше попытаться пройти с пассажирской палубы через трап. Я набросал примерный план на грифельной доске. Груз, по-видимому, сдвинулся. Он должен лежать грудой сразу за переборкой. И как только мы ее разломаем легким взрывом, то сможем перетаскать его в проход. Далековато оттуда до люка, объяснял снял фуражку и задумчиво почесал лысину. Я сделаю небольшой подъемный блок у трапа на батарейную палубу и еще один у люка. — Слишком много работы, — произнес Чаби печально. — Впервые ты со мной согласен. — Меня это беспокоит. Уж не ошибаюсь ли я? — Я не говорю, что ты ошибаешься, — упрямо сказал Чаби. Я говорю, что потребуется много работы. Ты же не можешь позволить мисс Шерри таскать грузы. Или можешь? — Конечно, нет, — согласился я. — Нам нужен кто-то потяжелее. Я ткнул пальцем в его огромное упругое пузо. Так я и думал, печально отозвался Чаби. Мне что, уже одеваться? Пока нет, ответил я. Шерри может спуститься со мной, чтобы помочь установить заряды. Мне хотелось проверить ее нервы после кошмара вчерашнего дня. Мы расчистим заваленный трап и отправимся домой. Не будем сегодня работать сразу после взрыва. Подождем, пока прилив очистит омут от мертвой рыбы. Я не хочу повторения вчерашнего. Спустившись, мы влезли в люк и двигались вдоль нейлонового шнура, оставленного накануне, через батарейную палубу, затем по трапу на пассажирскую палубу и далее вдоль темного узкого прохода до тупика у трапа, ведущего переднюю часть трюма. Шери светила мне фонариком, а я начал сверлить в переборке дырки, захваченным из лодки инструментом. Было очень неудобно работать без опоры, однако первые пять сантиметров дались без труда. Этот слой дерева давно прогнил, став мягким, как пробка, но за ним я наткнулся на твердую, как железо, дубовую обшивку, и мне пришлось оставить мою затею. Понадобилась бы неделя работы — чтобы просверлить ее. Поскольку гнезда для зарядов сделать не удалось, сами заряды пришлось увеличить. Кроме того, я рассчитывал, что в коротком туннеле вторичная отраженная взрывная волна поможет прогнуть переборку внутрь. Я взял пять палочек гелигнита, расположив их по углам и в центре переборки и прикрепив болтами, которые загнал в мягкое дерево молотком, На подготовку взрыва у нас ушло около получаса, и мы с облегчением покинули тесное мрачное помещение и поднялись сквозь прозрачную воду к серебристой поверхности, разматывая за собой провод. Чаби произвел взрыв, пока мы снимали с себя снаряжение. Корпус корабля заглушил звук, и мы его почти не услышали. Мы сразу ушли из омута, и возвращались домой воодушевленные перспективой провести день в полном безделье, ожидая, пока прилив очистит омут от мертвой рыбы. После полудня мы с Шерри решили устроить пикник на южной оконечности острова. Мы захватили с собой большую оплетенную двухлитровую бутылку зеленого португальского вина, а на закуску накопали полную корзину крупных песчаных ракушек. Я обернул их водорослями закопал в песок и развел над ними костер из плавника. К тому времени, когда мы почти покончили с вином, солнце уже садилось, а ракушки поспели. Вино, ужин и роскошный закат как-то смягчили Шерри Норд, и она немного оттаяла. Когда закат наконец погас, уступив место большой желтой луне, Благосклонны к влюбленным, мы вернулись домой босиком по влажному песку. Все следующее утро мы с Чаби трудились, опуская с вельбота вниз необходимое оборудование и складывая его на батарейной палубе. Готовились к продвижению дальше в трюм. Мощные заряды взрывчатки, как я и опасался, произвели значительные разрушения. Они вырвали на стил палубы и разметали переборки пассажирских кают, блокировав проход на четверть его длины. Мы нашли неплохую опору для нашего подъемного блока, и пока Чаби устанавливал его, я один поплыл к ближайшей каюте и посветил фонариком сквозь разбитую переборку. Каюта внутри, как и все вокруг, была покрыта густым ковром морской растительности, но под ним можно было разглядеть очертания незамысловатой мебели. Я протиснулся в проем и медленно двинулся по разгромленной каюте, с любопытством осматривая разбросанные по ней предметы. Это были изделия из фарфора и фаянса, разбитые умывальная раковина, роскошный ночной горшок, украшенный розовым цветочным орнаментом который едва проступал сквозь слой, покрывавшего его ила, косметические баночки и другие склянки, назначения которых я не мог понять, а также бесформенные груды какого-то гнилья, одежды, занавесок, матрацев и постельного белья. Взглянув на часы, я увидел, что пора подниматься наверх, чтобы заменить баллоны с воздухом. Когда я уже повернулся уходить, Мое внимание привлек небольшой квадратный предмет. Я посвятил на него фонариком, а затем слегка очистил от толстого слоя гнили и грязи. Это была деревянная шкатулка размером с транзисторный приемник. Ее крышка была великолепно инкрустирована перламутром и пластинками черепахового панциря. Я захватил ее с собой, зажав под мышкой. Чаби уже установил блоки. Я ожидал меня возле трапа, ведущего на батарейную палубу. Когда мы вынурнули возле вельбота, я сначала отдал скатулку Анджела, а затем уже сам вскарабкался на борт. Пока Шерри разливала кофе, а Анджела прилаживала дыхательные трубки к новым баллонам, я закурил сигару и принялся рассматривать шкатулку. Она была в плачевном состоянии. Это было ясно с первого взгляда. Пластинки инхрустации подгнили, многие из них вывалились из ячеек, палисандровое дерево разбухло и вздыбилось, а замок и петли наполовину съела ржавчину. Шерри присела возле меня на сиденье и тоже принялась рассматривать находку. «Это дамская шкатулка для драгоценностей!» — воскликнула она. «Открой ее, Гарри, давай посмотрим, что там внутри!» Я просунула отвертку под замок, и от легкого усилия петли лопнули, и прыжка отскочила. «Ой, Гарри!» — Шерри первой запустил туда руку и вытащил толстую золотую цепь с тяжелым медальоном такого же металла. «Это сейчас так модно, ты просто не поверишь!» Мы принялись копаться в шкатулке. Анжела вытащил пару золотых сережек с сапфирами, которые тут же оказались у него в ушах вместо обычных медных. Чаби выбрал огромное ожерелье с гранатами, которое повесил себе на шею, сияя словно девушку-подросток. Для моей миссис, пояснил он, это были личные драгоценности дамы среднего класса, вероятно, супруги какого-нибудь чиновника. Они не представляли собой ценности, но были полны очарования древности. Естественно, мисс Норт. Досталась львиная их доля, но мне удалось ухватить для себя простое, широкое, овручальное кольцо. А это тебе зачем? С улыбом спросила я Шерри, не желавшая уступать ни единого предмета. Найду применение, сказал я, многозначительно взглянув на нее, что, впрочем, оказалось совершенно напрасно, так как она уже вернулась к шкатулке. Я спрятал кольцо в крошечный кармашек на сумке для инструментов. Чаби к этому времени был увешан блестящими побрякушками, как индийская невеста. «Ну, Чаби, сейчас перед тобой не устояла бы даже Лиз Тейлор», — сказал я ему, и он принял комплимент полным грацией кивком головы. Мне с трудом удалось увлечь его обратно под воду, но когда он снова оказался на пассажирской палубе, то трудился среди останков судна как титан. Мы расчищали проход, убирая обломки переборок и балки с помощью блока, затем перетаскивали их на батарейную палубу и складывали в дальнем углу темной галереи. Когда мы добрались до трапа, ведущего в передний отсек трюма, наш воздух был почти на исходе. Толстая переборка была проломлена взрывом, и в отверстие можно было разглядеть только сплошную массу вещей. Я решил, что это был слежавшийся под собственной тяжестью и давлением воды груз. Однако правильность моей догадки я смог подтвердить только на следующий день. Мы наконец пробрались в грузовой отсек, но я и представить себе не мог, какой геркулесов труд нам предстоял. Содержимое отсека более чем за столетие насквозь пропиталось водой. Почти все ящики сгнили и развалились. Их содержимость смешалась с ними в единую темную гнилую массу. В этой сплошной куче морского компоста металлические предметы, контейнеры из более крепкого и прочного материала и другие большие и маленькие уцелевшие предметы торчали, словно монетки на счастье к рождественскому пудингу. Нам предстояло их выкопать. Тут мы столкнулись с еще одной проблемой. При малейшем прикосновении к этой массе гнилья вода моментально поднялась вихрем с будоражного мусора, через который не проникал даже луч фонаря. Мы погружались в темноту и были вынуждены работать на ощупь. Дело двигалось весьма медленно. Когда мы натыкались на что-то твердое в этом прахе, нам приходилось вытаскивать находку на батарейную палубу, А там устанавливать, что именно найдено.